Я спросила маму Майкла, нельзя ли мне с ней поехать. Оказалось, поехать-то можно, но войти будет нельзя, туда детей не пускают. Я купила для Миссис Дод коробку конфет Витман. Когда она съест конфеты, сможет использовать коробку в качестве сумочки. Я видела, так сделала Аливия Де Хэвиленд в фильме Змеиное гнездо, где она сидела в сумасшедшем доме. Когда мы туда приехали, я с удивлением обнаружила, что дом этот похож на самую обычную больницу. куда может каждый угодить. Миссис Ромео вошла, а примерно через час вышла, явно очень расстроенная. Её так трясло, что ей пришлось выкурить 5 сигарет, прежде чем она смогла сесть за руль. Вернулась она всё с той же коробкой конфет. Не взяли. Миссис Дод ничего не разрешает передавать. Миссис Ромео рассказала, что её привели по длинному коридору, где на каждой двери щеколда Люди, выжившие из ума, кричат, как резанные. Миссис Дотт живет в комнате с еще пятью или шестью женщинами. Она сидела на кровати в старом сером платье. Волосы несколько дней не чесаны. Все время она пыталась поправить прическу и решила, что миссис Ромео ее сестра или еще кто, и начала угощать ее воображаемым чаем с лимоном, сахаром и сливками. Подала миссис Ромео невидимую чашку. Она даже не понимала, где находится. Думала, что сидит у себя дома в Мемфисе, А все эти люди пришли к ней в гости. Когда миссис Ромео уходила, миссис Дод совала чашку чая всем этим сумасшедшим женщинам, и одна из них взяла. Мисс сестра говорит, что миссис Дод в плохом состоянии и вряд ли когда-нибудь выйдет, но беспокоиться не о чем, потому что она совершенно счастлива и не страдает. Конфеты мы съели сами. А что нам оставалось? 20 февраля 1953 года. В воскресенье были с папой в кафе «Бон bon Тон». И папа наблюдал, как Билли Банди фитает свои деньги. По словам Билли, чтобы заработать настоящие деньги на верующих, нужен проводник в рай. Проводник в рай – это человек, который может внушить людям мысль, будто он доставит их на небеса. Лучшие проводники в рай – это дети и белокурые девушки. Однажды у Билли была белокурая девушка, которая специализировалась на общении со змеями. Денег в ящичек для пожертвований она собирала немеренно, но однажды разозлилась на Билли, когда её укусила змея, и в конце концов сбежала с механиком. В Луизиане был один мальчонка, сын священника, на которого Билли хотел наложить лапу, потому что это был не мальчонка, а истинное золотое жило. Но мамочка с папочкой имели на мальчонку свои виды и не поделились с Билли ни кусочком. Могу поспорить, что мальчик был кудрявым. Билли зарабатывает около 150 долларов в неделю. Для нас с папой это большие деньги, но по мнению Билли жалкие гроши. Одно время он имел 500 долларов в неделю и теперь на 150 с трудом может прожить. Ему приходится платить алименты двум женщинам на пятерых детей. А не платить он боится. У него до сих пор проблемы с законом из-за продажи картинок Последней вечери с автографом. Папа спросил Билли, трудно ли читать проповедь и обязательно ли ходить в семинарию, прежде чем тебя допустят к людям и к ящичку для пожертвований. Билли сказал, нет, нужно всего лишь говорить прихожанам то, что они хотят слышать, а потом напугать как следует, чтобы отдали тебе свои денежки. После чего Билли вернулся к своему занятию считать и складывать купюры с топками. Папа беспокоится, что... потому что страховочные деньги почти закончились, а нужно еще один взнос платить за землю, на которой стоял коктейль-бар. Может, поэтому он придумал чудо. Когда я сегодня вернулась, дома были папа и Билли Банди. Папа втащил меня внутрь, запер дверь и закрыл все окна. Я не понимала, что происходит, но знала, что ничего плохого, поскольку вид у них был радостный». Они усадили меня в кухню за стол и спросили, не хочу ли я чего-нибудь, прежде чем они начнут со мной разговор. Я заказала Кока-Колу и бутерброд с печенкой, сыром, майонезом и горчицей, что и было мне спешно предоставлено. Билли Банди взглянул на меня и сказал, «Да, ты очень везучая девочка, потому что твой умный папа придумал чудо, которое обогатит нас и, возможно, принесет тебе известность». «Чудо заключается в том, что я притворяюсь, будто утонула», а потом восстану из мертвых в качестве нового проводника в рай у Билли Банди. Папа уверен, что сможет сделать аппарат, проецирующий на небо светящийся крест. Договорились, что Билли получает 60% дохода, а мне шиш с маслом. Я, как это услышала, сказала папе, что, по моему мнению, он совершил не слишком выгодную сделку».